Второе. — Куда ж вы исчезли, Алеша? Две недели я разыскиваю вас по всему улу Юлью, — пожимая руку Краюхина, говорила Марина. Краюхин стоял перед ней смущённый и обрадованный. О том, где он был и что делал, можно было судить по его костюму. Старые армейские спаги от ходьбы по траве и кустарникам порыжели. Зеленая выцветшая гимнастерка была вся в пятнах от смолы какой-то красящей почвы. Брючишки со свежими швами на коленях давно потеряли свой первоначальный вид и были того цвета, который можно определить только приблизительно, как серый. Алексей похудел, скулы его круглого лица заострились, волосы отрасли чинто плеч. Нет, за он был коричневым под цвет своих кари глаз. Руки Краюхина заскорозли, огрубели, покрылись ссадинами и царапинами. Но взгляд его был отчаянно сел и от всей его ладной фигуры, перехваченной в тонкой талии офицерским ремнем, веялась силой и здоровьем. — Все-таки приехали. — Молодец, Марина Матвеевна, пробили стену. — Моих заслуг в этом нет, Алеша. Сама жизнь подталкивала. — Ну, а у вас-то как? Садитесь, пожалуйста. Марина усадила Краюхина на табуретку, а сама опустилась на деревянный жесткий диван, стоявший у стены. Они вдруг замолчали, не зная, с чего начать разговор. Вы-то где были, Алеша, в последние дни? Почему никто вас ничего не знает? Наконец спросила Марина. Ведь ни одна я вас искала. Ищет вас по каким-то партийным делам при Таёжной райком. Жил в тайге, Марина Матвеевна, на Таёжной, в районе Тунгусского холма. А последние десять дней вместе с одним старожилом у Лу-Юлья, Марием Гордеевичем Добролетовым, осматривал Таёжные озера. Когда-то староверы находили там уголь. И что ж у вас нового? Марина не в силах была сдержать своего нетерпения. Подождите, Марина Матвеевна, все расскажу в порядку. Слушаю вас, Алеша. Марина села поудобнее, а Краюхин открыл офицерскую сумку, туго набитую бумагами, вытащил тетрадь в клеенчатой обложке принялся задумчиво ее листать. Он рассказал о своем житье быть Еву и Юлии подробно, день за днем. А много Марина знала из его писем к ней и к Софье, Но только теперь она поняла, какую важную работу проделал молодой ученый. Слушая Краюхина, вспоминала Марина свою беседу с Водомеровым перед отъездом из Воскоярска. Она предложила директору института организовать в составе Улуюльской экспедиции геологическую группу под руководством Краюхина. Водомеров ответил отказом. «Штаты экспедиции утверждены. Программа работ тоже» нецелесообразно возвращаться к этому вопросу снова и снова, тем более что в состав экспедиции входит топогеографический отряд. Я должен вас предупредить, Марин Матвеевна, что ни я, ни Захар Николаевич не одобрим никакого самоуправства с вашей стороны, ни в отношении перестановки штатов, ни в отношении какого-либо изменения плана исследований. Это были последние слова директора, которыми он заключил свое напутствие начальнику экспедиции. И вот теперь, столкнувшись с жизнью, Марина видела, что она уподобится топоголовому чиновнику, если в самом начале деятельности экспедиции не внесет серьезных поправок в организацию работ. В самом деле, как можно было изучать Улу-Юльге, не учитывая краюхинские материалы? Его уже немалый опыт, его определенные взгляды на перспективы этого района. Может было любить или ненавидеть его как человека? Принимать его душой или не принимать, но закрыть глаза на вопросы, которые он ставил перед наукой, было невозможно. — Нет, дорогой Илья Петрович, — мысленно обращаясь к водомеру, — размышляла Марина, — придется мне кое в чем поломать установленные вами распорядки, поступить так к велич жизни интересы науки. Чувствую, что это не понравится вам, вызовет гневные слова и грозные приказы, но чему быть того не миновать. — Вы знаете, Леша, почему я усиленно искал вас? Я надеюсь, что вы не откажетесь поработать в экспедиции, проговорила Марина, убеждённо и твердо. Разве у вас найдется мне дело? Конечно, найдется. Но ведь в составе экспедиции нет геологического отряда. Куда ж у меня приспособите? Краюфин замялся, смущенно помолчал, махнул рукой и продолжал. Впрочем, у меня такое положение, что я пойду ком и простым рабочим. За откровенность плачу откровенность. Усмехнувшись уголками губ, сказала Марина: "Дело обстоит так. В экспедиции остались незамещенными несколько должностей рабочих и лаборантов. Но сейчас у меня возник план. Сегодня же я пошлю водомеровую телеграмму, в которой предложу включить у вас в состав экспедиции консультантом. Тут же я укажу, что своими последними изысканиями вы приблизились к важному открытию." Крищенко смеялся, но глаза его остались грустными. Неужели вы надеетесь на положительный ответ? спросил он. Честно сказать, не надеюсь. Тогда к чему расходовать государственные деньги на телеграммы? Капля камень долбит. Ну, и так. Действуйте.